Стрельно Герасимову. Боярышник, захлестнувший металлическую ограду. Бесконечность велосипедной восьмеркой, принюхивающейся к коридору. Воздух принадлежит летательному аппарату, и легким здесь делать нечего, даже откинув штору. О, забращик, взявший для штукатурки лунный кратер, но каждой трещиной о грозовом разряде, напоминавшей флигель, отстраняемый рыжей дюной от кружевной комбинации бледной балтийской глади. Тем и пленяло сердце и душу окаменелость амфитриты. Тритонов, вывихнутых неловко, тел, что у них впереди ничего не имелось, что фронтон и была их последняя остановка. Вот откуда вобрались Жанны, Едвиги, Ляли, Павлы, тески, Евгении, Лентяи, Чистоплюи. Воззаглядевшись, в чье зеркало потом они подставляли, Грудь под несчастье, как щеку под поцелую. Многие, собственно, все в этом, по крайней мере, мире стоят любви, как это уже проверил, не прекращая вращаться ни в стратосфере, ни тем паче в искусственном вакууме пропеллер. Поцеловать бы их в правду затяжным, Как прыжок с парашютом душным, Мокрым французским способом, Или, сменив кокарду на звезду в головах, Ограничить себя воздушным, чтобы воскреснуть, к губам прижимая, Точно десантник карту.